Глава 15. Итак, магазин. Доступ к торгу, наконец-то. В глазах зарябило от обилия кнопочек и разделов. Интерфейс, надо сказать, увеже всегда был на высоте. Все интуитивно понятно. Передо мной прямо в воздухе висит полупрозрачная панель, разделенная на категории. Сразу видно, что тут все серьезно. Не просто набор случайных навыков, а целая система развития. И цены, надо сказать, кусаются. Начну, пожалуй, с военного дела. Как ни крути, а сейчас это самое важное. В смутные времена без крепкой дружины никуда. Продвинутая металлургия 500 ов. Дорого, но позволит делать нормальное оружие и броню, пока не по карману. Тактика и стратегия 300 ов. Пригодится, чтобы не выглядеть совсем уж деревенщиной в военном деле. Беру. Фортификация 200 ов. Это то, что доктор прописал. Березовку надо укреплять, пока не поздно. Стены, башни, ров — все это нам очень пригодится. Подготовка элитных воинов — 600 ов. Круто, но пока подождет, дороговато. С военным делом пока все. Что там в гражданском? Продвинутое земледелие — 350 ов. Полезно, но не горит. Ремесленное дело — 450 ов. Тоже пока подождет. «Архитектура и строительство – 400 ов. Нужно, но не в первую очередь. «Медицина – 300 ов. Важно, учитывая, что вокруг неспокойно, но пока есть милава, а там видно будет. «Торговля и экономика – 400 ов. С нашими-то жалкими торжками пока не особо актуально. Хотя про чеканку монет интересно, но это потом. «Образование – 500 ов. Для школы у нас пока ни людей, ни ресурсов». Переходим к управлению. Дипломатия 300 ов. Вот это, пожалуй, куплю. Нужно учиться договариваться с соседями, а то так и будем со всеми воевать. Основы права 400 ов. Пока обойдемся, хотя порядок нужен. Управление ресурсами 350 ов. Тоже полезно, но не критично. Разное. Картография. 250 ов. Заманчиво, но сейчас не до карт. Надо березовку укреплять, а не по лесам бегать, местность изучать. Итак, что у нас получается? 1044 ов. Не густо. На все, что хочется, не хватит. Надо выбирать самое необходимое. Пожалуй, возьму тактику и стратегию. 300 ов. Надо хоть немного разбираться в военном деле. Остается 744 ОВ. Дальше фортификацию. 200 ОВ. Березовка должна стать неприступной. Остается 544 ОВ. И, наверное, дипломатию. 300 ОВ. Попробую договориться с соседями, чтобы хоть немного снизить напряжение. Остается 244. На остальные технологии буду копить. Придется как-то выкручиваться. Жаль, конечно, что не могу все и сразу купить, но ничего, главное, что теперь есть к чему стремиться. Итак, решение принято. Трачу драгоценные очки влияния на самое необходимое – тактику и стратегию, фортификацию и дипломатию. Скрепя сердце, жму на виртуальные кнопки подтверждения покупки». Перед глазами появляется надпись. Вы приобрели следующие пакеты данных. Тактика и стратегия 300 ОВ. Фортификация – 200 ОВ. Дипломатия – 300 ОВ. С вашего счета списано 800 ОВ. Ваш текущий баланс – 244 ОВ. Идет загрузка пакетов данных. Пожалуйста, подождите. Ожидайте активации во время сна. По телу пробегает странное ощущение, будто что-то тяжелое опускается в мозг. Так, с магазином пока все. Закрываю панель с категориями и, собираюсь уже было идти к старейшинам, как вдруг перед глазами всплывает новое сообщение от Вежи. И что это у нас? Внимание! Вам доступно задание. Ого! Это что-то новенькое. Раньше такого не было. Что же там за задание такое? Читаю дальше. Особое задание. Стать князем. Стоимость 100 ов. Награда. Десять тысяч ов. Описание. Создать и занять княжеский престол в Березовке, укрепить власть и обеспечить процветание. При провале задания очки не возвращаются, награда не начисляется. Ах ты ж мелкая провокаторша! Вежа сама толкает меня на выбор. Но как же заманчиво! Стать князем! Десять тысяч очков влияния. Это же просто сумасшедшая сумма. За такие деньжища я смогу купить все, что угодно. И металлургию, и земледелие, и образование, и вообще все, что душе угодно. Березовка станет самым продвинутым селом на Руси. Хотя, может, стоит накопить на ранг староста, иначе так и буду бегать по селу, а не городу. Но цена 100 ов — это же ничто по сравнению с возможной суммой в 10 тысяч очков влияния. Десять тысяч, Карл! А если не получится? С другой стороны, это же такой шанс. Стать князем — это же совсем другой уровень. Это власть, это уважение, это возможности. Это шанс не просто выжить в этом диком мире, а сделать что-то значимое и действительно изменить историю, в конце концов. Хотя она уже изменилась. Одно дело старостой быть и совсем другое князем. Да и как на это отреагируют старейшины? Они же привыкли сами всем заправлять, а тут я такой, князь. Но десять тысяч очков. Ладно, была не была, рискну. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет... Что там пьют в десятом веке? Медовуху? Ну вот, кто не рискует, тот не пьет медовуху. Тянусь к кнопке «Принять», жму. Поздравляем. Вы приняли особое задание стать князем. С вашего счета списано 100 ов. Ваш текущий баланс — 144 ов. Желаем удачи. Ну вот и все. Рубикон перейден. Теперь моя главная цель — стать князем. Задача ясна, осталось только выполнить. Теперь надо хорошенько все обдумать, как стать князем, с чего начать. Просто прийти к старейшинам и сказать «Здрасте, я теперь ваш князь?» Так они меня на смех поднимут. Нужно действовать хитрее, и, кажется, у меня уже есть кое-какие мысли. Во-первых, нужно заручиться поддержкой жителей Березовки. Без этого никуда. Князь без поддержки народа — это как дерево без корней. Нужно, чтобы люди сами захотели видеть меня князем. Во-вторых, нужно нейтрализовать Радомира. Этот старый интриган явно будет против. Он сам хочет убрать меня и поставить своего сына на мое место. Нужно сделать так, чтобы он не смог мне помешать. В-третьих, нужно как-то решить вопрос с самим Добрыней. Этот хитрый лис тоже не прочь прибрать власть к рукам. Он, конечно, не так опасен, как Радомир, но все же лучше держать его под контролем. В-четвертых, нужно укрепить Березовку, показать, что я могу защитить людей от любой угрозы. Это повысит мой авторитет и добавит мне сторонников. А еще лучше, если на нас нападут, и мы успешно отобьемся. Спровоцировать совиное? А эта мысль. В голове вдруг всплывает недавний разговор с Вежей. Она говорила, что в смутные времена власть определяется силой. Тот, кто сможет обеспечить безопасность и процветание, тот и будет правителем. Так, может, и не нужно никаких хитрых планов? Может, нужно просто действовать по-наглому, показать, кто тут главный? Но как? У меня же нет ни войска, ни поддержки». Только кучка мужиков, которые больше привыкли к сахе, чем к оружию. В истории Руси были случаи, когда власть захватывали люди, не имевшие на то формального права. Чем я хуже? Нужно использовать ситуацию с пресечением рода Рюриковичей. Это же такой козырь. Можно сказать, что я единственный, кто может спасти Березовку от смуты и безвластия. Что я тот самый лидер, который нужен людям в это непростое время. Ладно, хватит размышлять. Пора действовать. Пойду к старейшинам. В голове каши. Надо сообщить им и про Рюриковичей. Захожу в избу, где обычно проходят советы. Там уже Радомир, Любомир и Тихомир. И, как обычно, Добрыня тут как тут. За отцовским плечом маячит. Здравствуйте, старейшины. Приветствую я стариков. Новости у меня. Недобрые. Самый упертый из старейшин Радомир с сомнением смотрит на меня из-под лобья. «Говори, чего пришел!» — цедит он. «Святослава больше нет», — выпаливаю я. И рот Рюриковичей пресекся. В избе повисает тишина. Старейшина смотрит на меня, как на дурачка. Первым приходит в себя Радомир. «Ты что несешь?» — рычит он. «Откуда тебе такое ведомо?» «Я вздыхаю». Провежу им точно лучше не знать, придется что-то придумывать. Что-то я не подготовился к разговору. Сон мне был, говорю я без затей. Вещий сон. Святослав погиб, и наследников у него не осталось. Радомир фыркнул, аж брызги полетели. Сон ему был. Ты что, видон? Нет, просто сны у меня такие, вещи. Любомир с интересом смотрит на меня. — Вещи сон, говоришь? — переспрашивает он. — И что ж тебе еще привиделось? Радомир раздраженно машет рукой. — Да что вы его слушаете? Спятил он, вот и все. Только вещего нам тут не хватало. Тихомир, который зачастую дремлет на таких заседаниях, вдруг подает голос. — Погоди, Радомир, сны дела тонкое, всякое бывает. — Знаешь, что бабка графена сказывала про вещие сны? — Да при чем тут бабка Аграфена? — взрывается Радомир. Ты, Тихомир, совсем из ума выжил? — Ну, а вдруг и правда? Антону что-то такое привиделось. — Тихо говорит Любомир. Откуда-то ведь он узнал про Святослава. Если же врет, то потом-то выяснится. Зачем ему все это придумывать? — Да просто так! — хмыкает Радомир но уже без прежней уверенности. — А что? — не унимается Любомир. — Кто теперь на Руси главный, кому кланяться, если и вправду Рюриковичей больше нет? — Вот именно, — поддерживает его Тихомир. — Коли так, то что дальше-то будет? Радомир задумывается. — Видно, что и сам понимает, дело-то серьезное. — И хотя мои видения ему явно не по нутру, но в здешних местах к мистике относятся с опаской. Мало ли, вдруг я и правда что-то такое знаю. Ну, с видениями я, конечно, дал маху. Но не признаваться же, в наличии вежи. Что взбрело в голову, то и сказал Смута начнется. Говорит Радомир Хмура. — Князья да бояре грызца будут за власть. «А нам-то что делать? Березовку как уберечь?» Молчавший до этого Добрыня вдруг заявляет. «А чего думать? Надо к сильному прибиться. Кто силен, то ты прав, только вот к кому». Радомир бросает на сына быстрый взгляд. Не нравится ему, что Добрыня лезет в разговор, но и возразить нечего. «А кто силен-то?» — спрашивает Любомир. «Душан, что ли?» «Так он же вроде как не в чести теперь». Хотя, раз святослава нет, если, конечно, это правда. Душан, не душан, — ворчит Радомир, А сила у него есть, и войско имеется. А у нас что? Кажется, пора и самому влезть в разговор. А у нас есть я, — говорю я с легкой улыбкой. Старейшины смотрят на меня с недоумением. — И что? — спрашивает Радомир. Ты-то тут при чем? А при том, что я знаю, как нам выжить. И не просто выжить, а сделать березовку сильной. — Да что ты все знаешь, да знаешь! — раздражается Радомир. — Откуда тебе знать? Ты же чужак, не здешний. — Не здешний, соглашаюсь я, но кое-что я все же знаю. — И что ж ты предлагаешь? — спрашивает Тихомир. — Опять стены городить? — Так на это ни сил, ни припасов не хватит. На стены пока и правда не хватит, отвечаю я, но укрепиться надо. И как же? Не унимается Радамир. Потом расскажу, отвечаю я. Сначала надо решить, что делать будем. Вы со мной или хотите и дальше под душаном ходить? Старейшины переглядываются, видно, что сомневаются, но и понимают, что в такое смутное время не каждый осмелится взять бразды правления. Вон даже Добрыня не особо отсвечивает. — А ты уверен, что справишься? — спрашивает Любомир. — Дело-то непростое. — Уверен. — что люди скажут? — подает все же голос Добрыня. — Они ведь привыкли, что у них староста есть, а тут вдруг ты. За боярина хочешь сойти? «Эх, знал бы ты мое задание. За князя хочу сойти. Да лучше поберегу твою психику от травм. А что я?» — спрашиваю. «Я и есть староста». «Староста?» — хмыкает Радомир. «Был староста, да весь вышел. А ты, считай, сам себя боярином назначить собрался». «Не сам», — возражаю я. «А кто же?» — не унимается Радамир. «Твой вещий сон». «Можно и так сказать...» «Так что, вы со мной?» Старейшины снова переглядываются. Видно, что им не по себе от всей этой ситуации. С одной стороны, не хочется верить в мои видения, а с другой... А вдруг я и правда что-то знаю? Да и дела на Руси похожи и впрямь плохи. «Ну, коли так...» — вздыхает Любомир. «Посмотрим, что ты за птица такая». «Вот и ладно», — говорю я. «А теперь пойду я. Дел много». Выхожу из избы, а в голове рой мыслей. Сказал-то я все правильно, а вот как теперь это все исполнять? Одно дело языком молоть, а другое — березовку укреплять. Да еще и в такое смутное время. Ну ничего, думаю, прорвемся. Главное, что старейшины пусть и со скрипом, но не стали сразу в штыки вставать. А там, глядишь, и народ подтянется. И снова в голове всплывает образ добрыни. Ему все это явно не по нутру. Не к добру все это. Ох, не к добру! Чует мое сердце, много он еще крови попортит. А вечером мы со Степаном провернули одно дельце. В тайне ото всех в укромном месте начали отливать золотые монеты. Сделали из глины форму, выдавили в ней оттиск наконечником стрелы. Там узор такой незамысловатый. Его вырезал в виде кругляшка наш старик, лошкарь. Резьба была красивой, парящий сокол, который держит в когтях березовую ветку. А рядом арабская цифра — один. Получилась эдакая печать, которой пропечатали наши формы. Обожгли эту форму в печи, пришлось местного кузнеца тихо привлекать, взяли с него клятву молчать. Сначала золото в котелке плавили, потом в глиняные образцы разливали. Мороки было жуть. Оказывается, только на березовых углях можно топить, да и то, при воздушной тяге. И откуда только этот кузнец это знает? Веша подсказала, что Святослав и не такие сведения местным давал. Конечно, монеты получились неказистые, неровные. Но это же золото, настоящее, целых три... Три с половиной килограмма на скидку. Решил пока их в оборот не пускать. Спрятал в надежном месте. Пусть будет нашим золотым запасом на черный день. Пригодится. Солнце давно уже село, окрасив небо в багровые тона. Мы со Степаном и Тихоном сидели на мельнице. В кружках пенилась медовуха, щедро сдобренная душистыми травами, которые принесла с собой Милава еще днем. Но, устав после долгого дня, она ушла спать, оставив нас одних наслаждаться плодами своего труда. Мишка-разбойник, по моему заданию, отправился в Савиное улаживать кое-какие дела, о которых пока рано было говорить вслух. — но за удачу! — провозгласил Тихон, поднимая свою кружку. — За первые березовские кругляши гривны! — За удачу! — подхватили мы со Степаном, и звон глиняных кружек разнесся по мельнице. Медовуха приятно согревала нутро, развязывая язык. «А ведь голова ты у нас староста!» — задумчиво протянул Степан. «Придумал же диво дивное, монеты!» «И не мудрено!» — хмыкнул Тихон. «Непростое у нас село!» «А чего в нем непростого?» — вскинулся Степан. «Обычное село, каких много на Руси!» «Много, да не совсем!» — покачал головой Тихон. — Ты вот, Степан, мало еще не знаешь, а я от отца своего слышал, да и сам кое-что помню. — Что слышал, что помнишь? — заинтересовался я, осоловела, поглядывая на кузнеца. — А то, что березовку эту не отцы наши основывали. Понизив голос, произнес Тихон. — А сам князь Святослав. — Тот самый? — переспросил Степан. — Княже? — Он самый. Кивнул Тихон. Только было это давно. Отец рассказывал, что когда Святослав на Византию ходил, много людей в полон угнал. Всяких, и греков, и болгар, и прочих. — Ну, это и я знаю, — кивнул я. — Ага, в учебниках читал. — Так вот, — продолжил Тихон, — не всех он потом обратно отпустил. Многих здесь оставил, в Березовке, и в Савином тоже. — В Савином? — удивленно протянул я. Так вот, почему у них церковь есть, наверное, единственная на всю Русь. Тут-то и одно покивал Тихон. Святослав ведь хочет столицу в Переяславец перенести. — Там середина земли моей, — говорил он. Да перед этим он тут рядом с переяславцем поселил тех, кто умел строить не хуже, чем в самой Византии. Ремесленников, мастеров, бывших рабов, всяких. Так. — Погоди, — нахмурился я, пытаясь осмыслить услышанное. — Выходит, Святослав собрал здесь, в глуши, византийских умельцев. — Выходит, что так. — пожал плечами Тихон. — И мельницу эту, и цепи, и многое другое. Все они сделали, люди которых угнали из-за моря. — И что же, — задумчиво произнес я, — они так и остались здесь жить? — А где им еще жить? — усмехнулся Тихон. Обратно их никто не отпустил. Вот и прижились. Пустили корни понемногу. Только вот знания свои не растеряли и детям передали. Оттого и есть в Березовке то, чего в других селах нет. Думаешь, откуда я знаю, как металлы плавить? Отец рассказал. А ему сам Святослав. Он это из-за моря узнал. Ну да, ну да, из-за моря. отвежи все урвал. Мудр он, однако, был. — А Савиная? — не унимался я. — Они ведь тоже получаются... — И Савиная, — кивнул Тихон. — Только они больше по-хитрому. У них ведь и Громотеев больше, и вообще они какие-то другие, не такие, как мы. — Выходит, — медленно произнес я, — Березовка и Савиная. — Это как две стороны одной монеты. Выходит, что так, — согласился Тихон, улыбнувшись моему сравнению. Только вот что Святослав со всем этим дальше делать хотел, никто не знает. Я промолчал. Выходит, все это звенье одной цепи. За разговорами и не заметили, как стемнело окончательно. Медовуха закончилась, оставив после себя приятное тепло и легких хмель. Пора было расходиться по домам. Спасибо тебе, Тихон. — сказал я, поднимаясь. — Многое ты мне сегодня прояснил? — Не за что, — ответил кузнец. — Только помни, Тихон, все, что сегодня было тайно, никому ни слова. — Не беспокойся, — кивнул он Я ошклялся. Мы со Степаном попрощались с Тихоном, а на утро мне пришлось впервые сожалеть о том, что я не прикупил у Вежи дополнительно именно боевых навыков.